Глава одиннадцатая Будучи совсем ребенком, я не единожды слушала сказку про Золушку и всякий раз представляла себе замершую на пороге огромного королевского зала девушку с бешено бьющимся сердцем. И вот двери открываются, и все взоры устремляются на нее. Сейчас я видела себя именно Золушкой, с тяжело бьющимся сердцем. Всю дорогу до замка я нервно теребила пальцы и вполуха слушала гомонящих друзей. Все мы расположились в одном экипаже, в одном из последних. Мы едва не опоздали. После того, как отъехали, у ворот Академии оставались всего две кареты. Мы не стали их занимать и расположились все вместе. Тесновато, зато весело. Ребята смеялись, рассказывали какие-то случаи из жизни, я почти не слушала. Изредка поднимала взгляд и улыбалась, словно понимая, о чем они. Несколько раз натыкалась взглядом на Кая. Он единственный не веселился, вернее, пытался создать вид, что ребячится вместе со всеми, но при этом лицо его оставалось каким-то напряженным. А каждый раз, когда наши взгляды пересекались, он отводил глаза и как-то не впопад начинал смеяться, будто услышал веселую шутку. Меня насторожило его поведение. Но Лесси, сидящая рядом с ним, не обращала внимания, а я не захотела портить веселье остальных. Экипаж быстро прибыл к месту. Из кареты я выходила, взяв под руку Витера. Под восторженные возгласы Кары и Лесси, никогда не бывавших, В королевском замке мы неторопливо поднимались по широким ступеням. Студентов было много. Кто-то стоял, не спеша в замок. Может, переживали, а может, кого-то ждали. Кареты все еще подъезжали. Вот и из очередной вышел магистр Шан в непривычном ему костюме при тросточке, но в неизменном темно-сиреневом плаще сверху. На голове была шляпа, прикрывающая лысину, и привычные всем очки на лице. он вышел остановился, оглядываясь, явно кого-то высматривая. Вздохнул, и тут увидел меня. «Студентка Глинвейр!» — махнул мне тростью. Мы с Витером остановились, ожидая спешащего к нам магистра. Он почти достиг нас, но тут подъехала очередная карета, и из ней вышла магистр Лесса Дипр. Всегда строгая, сегодня она выглядела непривычно нежно. И хотя на ней было все так же строгое платье-футляр, но нежно-кремового цвета, волосы собраны вверх с выпадающими прядками, на плечах тонкий кружевной палантин. Женщина окинула ступени быстрым взглядом, увидела Шана и слегка улыбнулась. Магистр, уже почти нагнавший нас, махнул рукой, возвращаясь обратно и на ходу бросив. «Студентка Дайна, загляните завтра ко мне, я нашел кое-что интересное о ваших символах». Сказал и торопливо засеменил к магистру Дипр. «Голубушка моя, вы сегодня невероятны, просто восхитительны!» Мы с Витером отвернулись и поспешили догонять остальных. Двери замка были раскрыты. Ребята уже успели войти и ждали нас в холле. Едва мы подошли, как молча последовали дальше, через широкий вестибюль. Здесь стояли слуги, указывающие, куда всем идти. Если в экипаже ребята были веселы, то чем ближе мы подходили к бальному залу, тем тише становились мои друзья. У дверей вовсе все смолкли. Как только подошли, двери сами распахнулись, и в уши ударило яркое многоголосье и звуки приглушенной музыки. Мы вошли и восторженно остановились. Я даже потерялась. Во-первых, меня привел в трепет зал. Таких огромных я не видела никогда. А высота потолка, ох ты, просто головокружительно. Высочайший купол поддерживали колонны, светящиеся от множества сидящих на них светлячков. Во-вторых, как оказалось, я даже не представляла, насколько много на самом деле студентов в академии. И какие они все красивые. Девушки с шикарными прическами и прекрасными нарядами выглядели принцессами. Кто-то в платьях самых ярких цветов, кто-то с откровенными декольте, некоторые, наоборот, в глухих, словно замки на монастырских воротах, но не менее красивых платьях. Парни в смокингах, фраках, костюмах. Как же много их было! Студентов Академии Порталов. Вдоль стен зала стояли фуршетные столы со всякой снедью и графинами с янтарной и гранатовой жидкостью. Между гостями сновались разносчики с подносами, на которых были высокие фужеры с пузырящейся жидкостью. Все вокруг было восхитительно и грандиозно. Вот только если я, ощущая себя Золушкой, ожидала, что на нас сразу же обратят внимание, то глубоко ошибалась. В зале было слишком много народа. Нас попросту не заметили. Поэтому мы, восхитившись увиденным, Прошли к столу с напитками, где хан тут же каждому подал фужер с искристым и провозгласил не слишком громко. «За прекрасных дам!» «Чего все ждут?» — спросила я, пригубив шампанское. На вкус это было именно оно. «Сначала должна быть торжественная часть», — сказал Кай. «Ну, всякие там громкие речи и пожелания». И мы тоже начали ждать. Тем более, что ничего другого не предполагалось. Я лениво скользила глазами по студентам. В основном они стояли парами или кучками по несколько То девушки, то парни, то парни с девушками. «Хан!» — прозвучало настолько резко, что я нездержанно вздрогнула. Судя по голосу, это была та, кого я меньше всего хотела видеть. «Марла!» — медленно повернулась. «Марла, уверенно шедшая к нам, остановилась. О, Господи, это было лучшее, что я увидела за последние дни!» выражение лица Марлы и ее подружек. И этот вид полностью окупал их появление. Лица девушек как-то разом все вытянулись. У Марлы подбородок дрогнул, а когда к ней повернулась кара, то чуть не выпал из руки фужер. Кара же обворожительно улыбнулась, сделала шаг к хану. Тот взял ее за руку, поцеловал пальчики и только после этого обратил внимание на Марлу. «Привет, неплохо выглядишь». Это был контрольный выстрел. Марла, слово выглядело вызывающе хорошо, слишком вызывающе. На мой взгляд, явный перебор. Хотя, должна отметить, кроваво-красное платье шло ей, как и ярко-красные губы, и волосы, струящиеся по покатам обнажённым плечам. Без сомнений, было понятно, для кого она так оделась. Марла старалась быть более чем соблазнительной. И услышать «неплохо выглядишь» Было серьезным ударом. Ко всему рядом стояла я, очень привлекательная я, а учитывая богатейший наряд, явно выигрывавшая. И лезь искаем, парень придерживал девушку за талию. Витер стоял у стола с фужером и тонкой вампирской улыбкой, сквозь которую читался черный сарказм. Красота Марлы медленно начала стекать с лица, губы дернулись, слезы дрогнули в уголках глаз. Но, вызвав у меня значительное уважение, девушка тут же взяла себя в руки. Выпрямилась, как струнка, и хотя лицо ее стало бледным, как у той нежити, она надменно ухмыльнулась, глядя на нас, приподняла бокал и с язвительным торжеством произнесла «Приятного вечера, мылыши «Это кто здесь малыш?» — обалдел хан, но его проигнорировали. Марла развернулась и вместе с подругами исчезла в толпе студентов. Одновременно с этим музыка смолкла, и на весь зал раздалось. «Добрый вечер, господа и леди студенты Академии Порталов!» Все повернулись на голос. Я тоже повернулась и замерла с вниманием, смотря. В самом конце зала, на арене, под светом софитов и ярчайших огней, в окружении прекрасных магических иллюзий, стоял темно-синий дракон. Переливающаяся чешуя выглядела сказочно. Глубокие синие, словно небо, глаза выделялись на вытянутой морде. Высокая костяная корона указывала на величие дракона и ко всему этому перепончатые крылья, прижатые к телу, и шикарный хвост, обвивающий крупные лапы. Господи, как же страшен и в то же время красив этот дракон! У меня сердце пропустило удар и забилось снова с удвоенной силой. За все время моего пребывания в мире Алькаты я второй раз видела дракона в истинной ипостаси. Первый раз даже вспоминать не хотелось «Неудавшаяся свадьба», А вот второй — восхищение. Вот что я испытывала, смотря на властвующего дракона, стоящего на арене. А в том, что это именно он, я даже не сомневалась. Рядом с ним находились другие драконы, и что-то мне подсказывало, что они были магистрами Академии. Были еще тролль и вампир. Оба в истинном виде, но с хорошо узнаваемыми чертами магистров. Все остальные были драконами. Огромными, красивыми, мощными драконами. Теперь понятно, почему этот зал столь огромен. Другой просто не вместил бы в себя огромных грациозных существ. Синий дракон повернул голову, оглядывая студентов, и, вот честное слово, остановил взгляд на мне. Секунда, и глаза его вспыхнули синевой, но тут же потемнели. Сначала дракон прошелся по моему платью, и губы его дрогнули в легкой улыбке. Однако уже в следующую секунду та стерлась, а взгляд остановился, как мне показалось, на ожерелье. Дракон нахмурился и тут же отвернулся. Мне стало не по себе. Кожа ощутила его недовольство, отчаянно захотелось сорвать с себя украшение ректора. Вот только едва я его тронула, как пальцы обожгло, и в ушах зазвенело так, что я охнула и в мыслях тут же мелькнуло, что я наделала, что за украшение мне дал ректор Аштар. Стоящий рядом Витар посмотрел на меня с удивлением. «Все в порядке!» Постаралась быстро успокоить я парня. «Просто первый раз на такой церемонии даже голова закружилась!» Вампир улыбнулся. «Шикарное зрелище!» «Я тоже на таком впервые!» Прошептала Лесси. «Просто в восторге!» «Тише!» Шикнули на нас сразу с двух сторон. «Сейчас его величество говорить будет!» «Студенты!» «Леди и лорды!» первокурсники и старшие курсы голос короля грянул на весь зал да как грянул светлячки с колонн взвились вверх разом сделав потолок похожим на солнечное плато стекла огромных окон зазвенели а по всему залу прошелся ветерок приподнимая волосы студентов и разнося голос дракона по всем уголкам и каждое слово его было осязаемо и ощутимо И издавна этот день отмечается как день поздравления всех поступивших в Академию Порталов. В особенности это касается первокурсников. Стать студентом этой Академии всегда считалось престижно. Но знаете, быть портальщиком – это не только статус. Это ответственность перед своим родом, перед близкими и в первую очередь перед королевством. Вы – будущее элита королевского двора, вы – будущее нашего королевства. Именно вы откроете новые миры и сможете пойти в них. Именно вы распахнете новые горизонты, и от вас будет зависеть развитие нашего мира. Так не ударьте в грязь лицом, станьте лучшими среди лучших, будьте портальщиками не только силой магии, но и всей душой, да будут вам открыты все порталы. «Да будут открыты порталы!» Отозвалось со всех сторон, и вверх поднялись бокалы. Одновременно с этим светлячки под потолком взорвались яркими фейерверками. «Да будет бал!» Дракон взмыл воздух, пронесся над головами охнувших студентов и... рассыпался сотней разноцветных искр. А когда они осели и все повернулись снова к арене, на ней уже никого не было, зато зазвучала музыка. Хан, недолго думая, подхватил Кару за талию и повел в танцы. Следом скользнули Лесси и Кай. витер протянул мне руку. Я готова была ответить, но... «Студентка Глинвейр, я надеюсь, вы не откажете мне в танцы?» «Передо мной буквально из ниоткуда появился ректор аштор Простите, студент витер произнес он как-то странно, чуть растягивая слова. И глаза его необычно блеснули. Я надеюсь, вы позволите увести студентку Глинвейр на танец. Не думаю, что вампир мог бы сказать ректору, что он против, но все же бросил на меня вопросительный взгляд. Подставлять друга мне не хотелось. Я натянута улыбнулась и кивнула. Витер слегка поклонился ректору Аштару, хоть и стал хмурым. «Позволяю», — сказал натянуто «Меня тут же потянули в круг танцующих. Рука ректора легла на мою талию». «Близко! Как же он близко! Почему вы не в моем платье?» — сухо спросил Аштер. «Зато на мне одно из ваших украшений», — холодно отозвалась я. «И как я теперь уже понимаю, довольно... неоднозначное?» Аштер хмыкнул. «Оно было бы вдвойне неоднозначным, если бы вы не бросали мне вызов, наряжаясь в платье, подаренное вам королем аланом Это же его подарок!» Я подняла голову и посмотрела в лицо Аштера. Трудно было сказать, что сейчас на нем было. Холод, ревность, безразличие, или же наоборот, совершенно отстраненное лицо со странным взглядом. «В моем жесте не было вызова вам», — произнесла уверенно, «а лишь уважение к его величеству, явно проявившему заботу обо мне». «Не слишком ли вызывающая забота?» — раздраженно подметил Аштер. «Я бы даже сказал с неким недвусмысленным подтекстом». «О, это вы говорите о подтексте?» Мои губы дрогнули в усмешке. «Если мне не изменяет память, вы словом не обмолвились о тайном смысле вашего украшения. Может, хоть сейчас расскажете, что оно означает?» Вот теперь его мимика изменилась. Он сузил глаза, что-то неправильное и непохожее на него мелькнуло в лице. Сильнее прижал меня к себе, практически сминая ребра и прошипел. «Это украшение...» обозначение вас как моей избранницы. Оно накладывается на вас, как на согласившуюся стать моей пока неофициальной, но женой. Что? А то, что согласно тому, что оно на вас, вы являетесь моей собственностью». «Собственностью?» У меня даже голос пропал. Меня наградили кривой насмешкой. А вы что ожидали, будучи уже практически моей супругой и при этом позволяя себе заигрывание с королем? Не думали же вы, что я намерен это терпеть? Мои заигрывания? У меня, похоже, даже корни волос покраснели. В следующий момент я остановилась. Парочка, кружившая рядом, чуть не натолкнулась на нас, но вовремя смогли обойти и унестись танцевать дальше. Я стояла полная гнева уперлась руками в грудь ректора пыталась оттолкнуть и просто уйти он не отпускал еще ниже склонился ко мне я замерла до да мне донеслось его тяжелое дыхание ты «Да вы же пьяный ректор аштер и в этом виноваты вы и ваши недопустимые отношения к королю рыкнул он мне в лицо на нас начали озираться думаете я ничего не вижу отпустите меня немедленно прошептала я даже не подумаю усмехнулся он. Ухватил меня за подбородок, заставляя смотреть на него. знаете что мне надоело это ожидание, ваше сумасбродство и вызывающее поведение. Завтра же я назначаю наречение. И в этот раз вы уже никуда не денетесь. Мало того, со дня наречения я имею полное право увезти вас в свой дом. Там и будете проживать, пока не окончите академию. И да, «Никакое обучение не может отложить наречение, если жених будет настойчив, а я буду очень настойчив. И завтра вечером мы переезжаем жить в семейное поместье рода Кастаньер». Я с ужасом смотрела в глаза ректора не в силах что-либо сказать, а он продолжал. «С завтрашнего дня вы будете моей и...» «Ректор Аштер!» Голос короля Аллана заставил его отпустить мое лицо и чуть ослабить хватку. «Мне кажется, вы недопустимо пьяны». Алан посмотрел на меня и нахмурился. Я, вероятно, была слишком бледна. «Отпустите, леди Глинвейр». Аштер лишь усмехнулся. «Может, вы забыли, что леди Глинвейр без пяти минут леди Кастаньер?» Сказав это, он коснулся пальцами моего ожерелья. Лицо короля алана стало напряженным. «У меня прекрасная память, лорд-ректор. Но леди пока еще не ваша законная супруга». А судя по вашему поведению, она не слишком желает находиться рядом с вами. Мало того, я бы настаивал, чтобы вы покинули дворец. Что? Ректор от неожиданности выпустил меня из объятий. Я рванула в сторону, и меня тут же прикрыл собою король. Увидев это, Аштар буквально скрипнул зубами и попытался дотянуться до меня. Вы пьяный, лорд, ректор. Холодно поспорил его величество, не позволяя ректору приблизиться ко мне. «Ступайте домой, вас проводят, и постарайтесь вести себя прилично». Аштер оглянулся. «Студенты вокруг нас продолжали танцевать, не обращая на происходящее никакого внимания». полог усмехнулся ректор. «Не хотите, чтобы все видели ваш интерес к чужой невесте?» «Вы забываетесь, лорд Аштер?» Король был спокоен, но я видела, как напряглось его лицо. «Не более вашего», — резанул ректор. Сделал короткий рывок, пытаясь ухватить меня из-за спины его величества. «Я уйду, но Дайна пойдет со мной, она моя!» Это было последнее, что сказал ректор Аштар. Я не видела, чтобы король пошевелил хоть пальцем. Но вокруг ректора взвился небольшой вихрь, и Аштар осел на колени. Растерянно моргнул и свалился, засыпая на ходу. Король повернулся ко мне, старательно избегая взгляда, произнес. «Леди Глинвейр, прошу извинить ректора Аштара за его поведение». Он слишком дорожит вами и допустил лишнего. Думаю, на завтра он протрезвеет и будет жалеть о содеянном. Я позабочусь, чтобы его доставили в академию. А вы ступайте и веселитесь со всеми. Это ваш праздник. — Спасибо, — растерянно произнесла я. Но мне хотелось сказать, что я ничего не знала об украшениях, находящихся на мне. — Ступайте. Король мягко взял меня за руку и вывел из полга. — Подождите, я... Ничего больше не успела сказать. Как только мы вышли за полок, из моего вида пропал Его Величество и спящий на полу ректор. Я еще чувствовала прикосновение теплых пальцев алана но уже стояла одна среди танцующих пар. Заиграла озорная музыка, и пары рассыпались, устремляясь отплясывать в веселом мотиве. Кто-то подхватил меня за руку, утягивая в польку. Мне пришлось пройти в круге с одним из моих однокурсников. Потом меня перехватил другой студент, но я отстранилась и, стараясь улыбаться, выскользнула из круга пляшущих. Меньше всего мне хотелось веселиться. В горле стоял горький ком. Я напрасно пыталась увидеть короля среди лиц студентов и магистров. Его величества в зале не было. Чувствуя, что не в силах сдержать готовые навернуться на глаза слезы, скользнула прочь, подальше от общего веселья. Выскочила на террасу перед садом стараясь глубже дышать, прошла до ближайшей лавочки и, ощущая просто невообразимое опустошение, села на нее. Прикрыла глаза. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Нужно просто успокоиться. Не произошло ничего страшного. Пока не произошло. Ничего. Я силой сжала ткань юбки. Всхлип уже готов был вырваться из горла. Дайна! Я чуть не подавилась стоящим в горле рыданием, но смогла его проглотить и открыла глаза. Ко мне направлялся Кай. С нервным, как мне показалось, и напряженным лицом. Что произошло, Дайна? Я видел, как ты пронеслась через зал. Я постаралась улыбнуться, вышла вяло и неубедительно. Все в порядке, возвращайся к Лессе. Он покачал головой и присел рядом. Лессе подождет. Что с тобой? Я опустила голову. Несколько минут мы просто сидели молча. А потом Кай сунул руку в карман. «Дайна, ты прости меня». Я непонимающе глянула на парня. Он не смотрел на меня, помялся и вытащил из кармана амулет. «Вот, забери». Я взяла кулон, покрутила его в руках. Странно, как он оказался у Кая? Я сглупил. «Не дожидаясь, пока я задам вопрос вслух», — ответил парень. это амулет...» Он от темных сил, и я... Я просто хотел защитить Лесси. Понимаешь, у меня же дороже на никого нет, только она и Хан, и я... Я украл его. Он встал, прошел несколько шагов по аллее и вернулся. Снова сел. Я хотел спасти ее. У меня после того, как она в блуждающем портале пропала, словно в голове что-то помутилось. Я боюсь, что это может повториться. В тот день, когда мы все вместе на треню собирались, я его у тебя в комнате увидел... Знаешь, я ведь и правда лучший на своем факультете. Символы «кхак» и «рак» узнал сразу. Хотя это и считается друидской магией, но я о них читал и подумал, что они позволят защитить Лесси. А потом понял, что это неправильно. Я даже в глаза тебе после этого смотреть не могу. Я никогда ни у кого ничего не брал, а тут... Прости. Занесло. Я сейчас тебе признался, и мне даже легче стало. «Я ведь понимаю, тебе он нужнее. Прости, я поступил не по-дружески». Я невесело усмехнулась. «Нет, Кай, никому он не нужнее. Этот амулет нельзя использовать, он запрещенный. То, что он может, нельзя применять. Так что ни мне, не Лессе он не поможет». Кай вскинул на меня взгляд. «Ты серьезно?» Я кивнула. «Да», — это Лаки сказал. «Я склонна ему верить». Он и о книге, что у меня тоже много сказал. Все это темное, очень темное, и ничего хорошего от их использования не будет. И снова зависла тишина. Я сидела, теребя амулет в руках. Кай просто молчал, и это становилось невыносимо. Мне хотелось плакать, но сделать этого при друге я не могла, а он не уходил. А я уже не в силах была просто молчать. Кай! «А ты что-нибудь знаешь о родовых украшениях, Кастаньер?» Он посмотрел на меня, скользнул взглядом по ожерелью и браслету. «Ты о них?» — кивнула. Он задумчиво перевел взгляд снова на меня. «Странно, что ты меня об этом спрашиваешь». «Почему?» — он пожал плечами. «Ну, как бы само по себе подразумевает, что если ты их надела, значит, знала, что это такое, и дала свое согласие». Просто так, такие украшения не дарятся. Хотя я даже не удивился. Знаю же, что ты невеста Аштара. Думал, что вы решили как-то пораньше. Смолк пристально, смотря на то, как я замерла и с каменным выражением лица слушаю его. «Ты не знала?» — выдохнул парень. «Он не сказал, что это?» Я кивнула. Мыслимо ли было сдержать слезы? «Нет». «Дайна!» сокрушенно проговорил Кай. Обнял меня. Ох, боги! Я не понимаю. Это так не похоже на аштора Знаешь, если бы я не видел это украшение на тебе, ни за что бы не поверил. Аштар бывает сложным, тяжелым, холодным, но подлым и бесчестным его назвать нельзя. Как он мог так поступить с тобой? Если бы я только знала ответ на этот вопрос. Я подняла лицо. — Кай! — спросила, шмыгнув носом. «А что такое наречение?» «Даже так?» — присвистнул он. «Как же далеко зашел Аштор в своем стремлении получить тебя!» «Просто помутнение какое-то!» «Кай!» — напомнила я. «Ах, да, наречение. Что-то вроде свадьбы, но без подписания договоров, освящения церкви и всего прочего. Церемония вроде как не проводится, но после наречения девушка считается неофициальной женой». Муж имеет на нее все права. Кай провел по моей щеке пальцами, стирая слезы. Ты ничего этого не знала, когда надела украшение Аштера. Я покачала головой. Кай вздохнул. Приняв их, ты сама согласилась на наречение. Аштер имеет право тебя забрать к себе и жить практически семейной жизнью до дня официальной свадьбы. Я покачнулась на скамейке. Кай поддержал, смотря на меня с невыносимой болью. «Ты не хочешь за него замуж, так?» «Так», — ответила глухим шепотом, едва в состоянии шевелить губами. «Кай, я могу отказаться от наречения? Снять это ожерелье сама!» Кай протянул руку и коснулся украшения. Тут же отдернул пальцы, словно обжегся. «Сама не можешь. Это родовая магия, снять ее в силах либо только Саамаштар, как твой будущий супруг, либо старейшина рода!» Я открыла глаза. «Как же глупо я попалась, дура! Настоящая дура!» Кай откинулся на спинку лавочки. «Никогда не понимал этого», — сказал тихо. «Семья — это уважение, любовь, две половинки, всегда вместе, рядом, поддержка и опора». Он говорил это, а сам смотрел в окно бального зала, за которым можно было видеть стоящую в кругу наших друзей Лесси. «Семья — это когда чувствуешь ее настроение и желания когда рядом с ней, словно в другом мире, ничего нет важнее, никого нет важнее. Это когда счастье в одном взгляде и прикосновении в мыслях о ней. Нельзя насильно заставить человека быть счастливым. Нельзя строить семью только по желанию одного. Это уже не семья, это рабство. Подчинение одного другому. Он перевел взгляд на меня. Значит, ты говоришь, что в наречении он объявит завтра? «Да», — я кивнула, — «и заберет меня в свой дом», — Кай сощурил глаза. «Украшение можно снять, но только...» Он снова посмотрел на меня. «Ты понимаешь, что это будет прямой отказ выйти за Аштара замуж? Буду честен. Я бы не хотел находиться в поместье Кастаньер, когда об этом станет известно». Я уставилась на Кая. «Как его снять?» Парень сложил руки на груди. Для этого ты пойдешь завтра на наречение. Что? Я моргнула от растерянности. Нам нужно попасть в поместье. Кай мне подмигнул. И если ты точно уверена в своем желании отказаться от замужества, то я помогу тебе снять украшение. Но есть еще одно условие. Ты должна быть одета и полностью выглядеть так, как была одета и выглядела в момент, когда надела это украшение. Это какое-то заклятие? Кай кивнул. И, скорее всего, после этого мне можно забыть об отцовском обеспечении и благожелательности. Думаю, он от меня отречется. Хотя, — Кай усмехнулся, — оно и к лучшему. Все равно лорд Эддон никогда не позволил бы мне жениться на Лессе. Слишком резонансный брак для столь великого рода. А после того, как помогу тебе, я буду уволен в своем выборе. То есть мы все же можем решить эту проблему? — спросил еще, сомневаясь. Кайни весело улыбнулся. «Конечно, можем, но знай, что род станьер тебе этого не простит. Но обещаю, что мы будем рядом и поддержим, насколько сможем». «Спасибо», — с благодарностью шепнула я. Он дружески обнял меня. «Ну что, тогда пойдем на бал, не будем думать о плохом. Сегодня же наш праздник». Я посмотрела на окна бального зала. «Нет, танцевать и веселиться мне точно пока не хотелось». «Ты ступай, Кай, я еще посижу, буквально пару минут. Мне нужно подышать воздухом». Он, понимающе кивнул и встал. «Дайна, ты правда не сердишься за амулет?» Я посмотрел на кулон, сжатых в моих пальцах. «Правда?» — улыбнулась. Кай махнул мне рукой, удаляясь. «Не засиживайся долго, мы тебя ждем». Как только Кай скрылся, я тоже встала, но пошла не к залу, а по тропинке. Звуки и запахи королевского сада успокаивали меня. Осенняя прохлада остужала горящие внутри расстройства. Шуршали листья под ногами, слышался стрекот поздних насекомых. Где-то там, в глубине сада, обитали фамильяры. Они не попадались на глаза, но я знала, что они там были. Интересно, как проводит время моя Фен? Чем они с Веечкой занимаются в мое отсутствие? Наверное, думают, что я танцую и веселюсь. И, скорее всего, так бы и было, если бы не пьяная выходка ректора. Это очень странно. Я никогда бы не подумала, что строгий ректор Аштер может взять и просто напиться. Не таким человеком. То есть драконом он мне представлялся. А король Алан? Он и правда поверил в то, что я согласилась стать неофициальной женой Аштера? Возможно ли, что тот, кто умеет читать любую мимику, не видел по моему лицу, что я об этом даже не подозревала? Неужели? Листья как-то странно прошуршали недалеко от меня, словно их тронули мягкой лапой. Фамильяр? Нет. Меня обдало холодом. Открытие блуждающего портала я уже кожей чувствовала еще до того, как послышался его зов. Чертова королевская стража, где она? Где охранные заклинания замка? оглянулась всматриваясь во тьму сада. Так и есть. Чуть дальше, за деревьями. Тьма была особенно темной и чуть вибрировала. Иди ко мне. Я жду тебя. Ну уж нет. Больше ты меня не сможешь завлечь. Ощутила, как сжатый в моей руке амулет нагрелся и словно расплавился, растекаясь по ладони. В следующий момент от портала отделилась крылатая тень. Виверна, догадалась я. Тварь шла из тьмы деревьев ко мне. Дайна, раздалось подпито расхлябанное за моей спиной. Боги, да за что мне это? «Что же у меня за вечер такой выдался?» «Марла, что ты здесь делаешь?» Повернулась. Девушка шла ко мне, чуть пошатываясь, и, держа в руках, початую бутылку вина. «Уходи, Марла!» Она криво усмехнулась. «Не дождешься. Я, может, твоего общества ищу». Она и верно приближались ко мне одновременно с двух сторон и вышли на аллею тоже одновременно. И если я ожидала увидеть ужас или испуг на лице Марлы то существенно ошибалась. То ли на девушку действовало спиртное, начисто выбив весь страх, то ли все произошедшее за сегодня здорово повлияло на ее восприятие происходящего. Как бы там ни было, вместо того, чтобы испугаться, Марла издала воинствующий крик тебе «Тебя а мне еще не хватало!» и запустила бутылкой в виверну. Тварь такого не ожидала, и бутылка врезалась ровно ей в лоб. «Получай!» Торжествующе провозгласила блондинка. Виверна зло рыкнула и бросилась на нас. Марла не растерялась и с комков некромантское заклятие в руках запустила его в тварь. Сдохни. Уж не знаю, сработало ли бы на тварь тьмы заклинание девушки, тем более сказанное заплетающимся языком. Но тут очнулась я и выставила вперед руки. Темный запрещенный амулет, обвивший мою ладонь и смешавшийся с моей магией, сработал моментально. Тьма во мне поднялась, пронеслась сквозь камень амулета и ударила в виверну. Тварь взвыла. Вокруг нее образовался темный круг щита, вытянул щупальца и впился в виверну, выжигая из нее магию. Тварь заметалась, начала крутиться на месте, пытаясь выцарапать из себя щупальца. Она уже не смотрела на нас, просто старалась выжить. Я стояла, ошарашенно смотря на мучение Виверны, ее оплоумевшие от боли глаза. Она задрала голову и издала дикий вой. Портал потянулся на ее голос. И в момент, когда Виверна начала валиться с ног, проник сквозь щит и поглотил ее. Щит тут же растаял, щупальца скользнули по сухой листве и втянулись в камень амулета. Он еще крепче обвил мою руку, и я ощутила, как сила виверная, оставленная в щупальцах, проникает в меня. Дикая, злая, горячая. На долю секунды у меня даже потемнело в глазах. Камень амулета вспыхнул и погас. Я покачнулась. Меня поймали неуверенные руки Марлы. «Но что бы ты без меня делала?» — выдала девушка. и «Видела, как я ее?» Я постаралась выпрямиться. Удивленно посмотрела на Марлу, потом на амулет в своей руке. Он уже снова был просто безделушкой. Никаких щупалец, никакой чужой силы и тьмы. Только внутри меня бурлило новое нечто, впитывалось в клетки моего тела и разума. «Я тебя спасла!» — Марла растянула губы в пьяненькой ухмылочке. «Да она же ничего не видела!» — пронеслось у меня в мыслях. «Она не видела работу амулета и искренне считает, что сама избавила нас от виверны!» «Некроманты — это сила!» — добавила Марла, подтверждая мои догадки, и хихикнула. «Уважай меня, ты теперь моя должница!» — хихикнула, обвела аллею неясным взглядом, снова хихикнула. «Обалдеть! Я нас спасла и прогнала дикую виверну! Пошла девчонкам расскажу!» И шатающейся походкой направилась дальше по аллее. Правда, совсем не в сторону бального зала. Я хотела окрикнуть ее, но... — махнул рукой пусть идет. Мне совершенно плевать, что там с Марлой. Я устал от этого вечера, от несостоявшегося для меня бала, внезапно появившегося блуждающего портала, виверны и от всего, что сегодня со мной произошло. Издалека по аллее послышался топот. Стража. Очнулись. И почти в тот же момент над головой пронеслась огромная тень с костяной короной на голове. Король! Нет, я не хочу встречаться с королевской стражей и давать хоть какие-то объяснения. Да и короля я уже не хочу видеть. Я слишком устала. С этими мыслями я свернула с тропинки и через деревья направилась к выходу из замка, туда, где стояли кареты. Мне отчаянно захотелось домой. И хотя я возвращалась одна, но всю дорогу мне казалось, что я слышу мягкие махи крыльев над экипажем. А когда входила в ворота Академии, мне почудилось, что на шпиле башни виден силуэт дракона, огромного дракона, чья чешуя в свете луны отливает синевой, дракона, смотрящего в мою сторону. Я отвернулась и вошла в здание. Зайдя в комнату, швырнула амулет на стол и просто рухнула на кровать. Вея и Фен, до этого сидевшие на лежаке и игравшие в карты, бросили их и кинулись ко мне. Что-то не похоже, что ты хорошо провела время. Да и пробыла на балу не слишком много. Дайна, что с тобой?» Феечка присела рядом с моей головой. Фен устроилась тут же и смотрела на меня большими синими глазами с затаенной грустью. Она чувствовала мою боль, непонимание, усталость. мр -мяу. «Да, моя хорошая, мне очень-очень плохо. Прямо душа наизнанку вывернута. И страшно, и горестно. Что сказать?» Чудесный вечер и надолго запоминающийся первый бал. Я шмыгнула носом, села и рассказала все, что произошло. Вылила из себя застывшее в душе сердце. Вея и Фен слушали внимательно, ни разу не перебив меня. По окончанию рассказа Фен фыркнула возмущенно. Вея покачала головой. Все очень странно и запутанно. Начиная от возмутительного поведения ректора Аштара и заканчивая виверной и амулетом. Она покосилась на амулет. Тот лежал, никого не трогая и ничем себя не проявляя. Все такой же темный и холодный. Опасная штучка. Я кивнула. Единственное, о чем я промолчала в рассказе, это как чужая магия попала в меня и сейчас бродит по всему телу, накатывая горячими волнами и стуча в виски. Побоялась сказать об этом. Ведь если я помню поглощение чужой магии под запретом, это плохо. Очень-очень плохо, но еще хуже то, что я испытывала, пока ехала в карете. Чувство глубокого насыщения и сладкой наполненности. Наверное, такого даже в момент экстаза невозможно испытать. Магия во мне, чужая, вкусная, неизведанная. И мне это понравилось. Чужая сила во мне понравилась. Сейчас, когда ощущения притупились, я чувствовала себя практически преступницей и боялась хоть чем-то выдать свое состояние. «Мяу!» — протянула питомица, пристально смотря на меня. Я чертыхнулась. Нужно сильнее контролировать себя. Фэн все же мой фамильяр и чувствует изменения. Странное дело, но я с опаской посмотрела на ту, кого еще утром считала лучшим другом и соратником. «Значит, Кай сказал, что...» «А жерелье снять можно? Это уже хорошо!» В это время, незамечая моих переживаний, проговорила Вея. «Да!» — стараясь отвлечься от фамилья, сказала я. «Он что-то придумал. Какое-то заклинание и готов мне помочь». «Мя-а-а!» — полюбопытствовала Фен. Был в ее тоне не просто вопрос о недоверии и напряженности. Я покосилась на питомицу и отсела подальше. «Ох, мне бы с вами!» — вздохнула Феечка. «Вдруг чего натворите?» Но заклинание сдерживает. Я не могу покинуть Академию. Она взвелась в воздух. Что ж, утро вечера мудренее. Я начала разбирать твои записки. Мне кажется, кое-что накопало. По крайней мере, первый десяток пропавших. Непростые маги, как мы могли бы подумать. Но я проверю остальных и своими выводами, пожалуй, поделюсь завтра. Спокойной ночи, Дайна. Не расстраивайся. Я уверена, с утра ректор протрезвеет и обязательно извинится. И...» Она покосилась на амулет. «Ты помнишь, что говорил Лаки? Постарайся больше не пользоваться этой штукой». «Мя!» — поддерживая ее, сказала Фен. Феечка улетела, а я разделась и прошла в купальню. Спать не хотелось. Магия во мне так и бурлила, переполняла, готовая выплеснуться. Огонь, тьма, сила виверны. Я сделала воду попрохладнее и легла в купальню, прикрыв глаза. Вода помогала владеть собой. Я остужала разгоряченную магию, заставляя ту затихнуть и успокоиться. Пролежала я долго, пока вода не стала совсем холодной. Закуталась в теплое полотенце и вышла. Фен лежала у камина и щурила глаза на огонь. Спать мне все так же не хотелось. Я решила позаниматься. Все лучше, чем просто сидеть, смотря в стену. Лезься на балу тренироваться не с кем. Да и вообще в Академии тишина. Самое то, чтобы погрузиться в мир знаний. Я достала из шкафа книгу построения порталов и точки выхода. И начала читать. Благо, пыльца работала отменно. Запоминала я все с легкостью из первой строчки. Даже попробовала сама строить точку. Потом решила отработать немного защитных заклинаний. И удивилась. Я не просто запоминала, все получалось с такой легкостью, словно я всегда этим занималась. Пожалуй, сила Виверна не просто наградила меня ее магией, но и передала ее умение Фэн с интересом смотрела на то, как я строю щит и распыляю его в воздухе. На возникший огненный кнут, которым я повелевала одним взглядом. На кружащуюся вокруг меня воронку тьмы, служившую защитным барьером. И ведь усталости я почти не ощущала. Чуть позже послышались голоса, студенты начинали возвращаться с бала. Я бросила взгляд на часы. Уже было около трех ночи. Выглянула в окно. Кто-то шел парочками, кто-то весело гомонящими компаниями. Были и те, кто возвращался в одиночку. Я сильнее запахнула портьеры, чтобы не привлекать внимание проходящих вспышками из моего окна. И продолжала заниматься. Потом и голоса смолкли, а я все отрабатывала и отрабатывала всякие заклинания. Ближе к пяти решила все же отдохнуть. Собрала книги со стола, начала составлять их в шкаф и остановилась. В глубине полки, наполовину спрятанной под другими книгами, была та самая запрещенная книга темного друида. Руки сами потянулись к ней. А что, если с новыми силами у меня получится контролировать и эту магию? Фэн, ощутив неладное, тут же подняла голову. «Мя!» «Я просто посмотрю», — отозвалась я, хотя странное произошло в тот момент, когда я прикоснулась к книге. «Я чувствовала, что не просто хочу проверить меня, тянет, а пробовать все имеющиеся в ней заклинания, получить ее знания. Они, пожалуй, будут куда сильнее, чем все то, что я изучаю в академии. Не зря же это запретная магия!» «Мя!» Еще тревожнее позвала меня питомица. Я уже не слушала. Уверенно открыла книгу и начала читать первое, что мне попалось на глаза. Заклинание взаимодействия. Исплетение чужой магии и родовой. Глаза забегали по строчкам. На странице очень хорошо описывалось, как сделать, чтобы чужая магия не просто находилась во мне, а смешивалась с моей магией. Стала послушной и вплеталась в любые сотворенные мною заклинания. Не раздумывая, я встала, вытянула руки и уверенно начала плести заклинание взаимодействия с чужой магией. Очень хотелось, чтобы магия Виверны подчинилась мне, стала одной из основ. Мне даже пальцы дрожали от возбуждения. Я же теперь не просто зеркальщица, я маг с разноплановой магией, я... Мя! Меня ощутимо царапнули по ноге. Я яростно пнула, Фента отлетела в сторону. А я в блаженстве прикрыла глаза. Заклинание растекалось по мне, собирая всю магию воедино и выплетая из нее одно целое, заставляя чувствовать себя просто восхитительно, уникально, неповторимо. В следующий момент тяжелая лапа словно мячик отшвырнула меня к стене и прозвучало громоподобное «Мяу!». Меня так шарахнуло, что я на минуту забыла, кто я и что вообще делаю. А потом я пришла в себя. Испуганно заморгала, смотря на нависающую надо мной в боевой ипостаси Фэн. «Ты чего?» — выдавила из себя. Питомица сощурила глаза и отступила. Я оглянулась. Огонь камина погас, как и огни светильника. Покачивались от разряда магии шторы. В воздухе ощутимо пахло паленой шерстью. Я скользнула взглядом по фен Подпаленная спина, обожженный хвост. «Боги!» Я вскочила. Бросилась к раскрытой книге и захлопнула ее. Сердце заходилось в стуки, будто я пробежал несколько километров. Книга снова уверенно распахнулась. Зашелестела листами, призывая. Тьма во мне отозвалась. «Неужели?» Я с удивлением смотрела на книгу. «Нет, не может быть. Я ведь всего одно заклинание попробовала». Но все же тьма внутри меня уже шептала, тянула к запрещенным знаниям. Я покосилась на фен Она смотрела на меня лучистыми глазами, и из них текли слезы. Я чуть зубами не скрипнула, но все же сдернула с кровати простыню, накинула ее на книгу, спеленала посильнее и сунула под кровать. «Завтра же унесу ее в тайник и спрячу подальше», — произнесла хрипя и сдерживая дрожь в руках. Подошла к Фэн, зализывающий рану, опустилась перед ней на колени. «Прости меня!» «Я...» — покосилась на кровать под которой была книга. «Я обещаю. Больше никогда не возьму ни ее, ни амулет. Обещаю». <.umbai1> муркнула Фен, видоизменяясь, и полезла ко мне на руки. Я прижала ее к себе и пошла в кровать. Там легла, так и не выпуская питомица из рук. И, кажется, теперь я уже точно знала, в чем заключается зло той магии, что считается запрещенной. «Спасибо тебе, Фен!» — шепнула перед тем, как уснуть. Сон мне приснился тревожный и странный. Я видела темный подвал, кресты на стенах, жутковатое место, полутьма, разбавляемая лишь парочкой свечей на выступах и круглый камень посреди подвала. По каменной стене стекал ручеек. Странно, но мне было настолько тяжело дышать, что, казалось, ребра сводит. Я лежала на полу, холодным, промораживающим мне бок. С трудом смогла подняться и пройти к воде. Как же хотелось пить. Под ручейком на каменном полу стояла лужица, медленно просачивающаяся куда-то вниз в тонкую расщелину между камней. В этой лужице я увидела свое отражение. Смутное, темное, но узнаваемое. Впавшие глаза, раскромсанная щупальцами морда. Яве верно? Я замерла, не веря в увиденное. Это сон, это всего лишь сон. Но насколько же явный! Я чувствовала ее боль. Присела, делая глоток спасительной влаги. Где-то рядом раздался всхлип. Я повернулась, напрягало животное зрение. У дальней стены в тени сидела заплаканная растерянная блондиночка. «Марла?» — удивилась я. Но из гортани моей вырвался рык, а не зов. Однако девушка не отреагировала на него. Она смотрела на нечто позади меня. Я повернулась превозмогая боли, чувствуя, что дышать стало еще труднее. Но увидеть никого не успела. Боль проглотила все, серый туман обволок видимое, скрывая картинку, и то, на что с таким ужасом смотрела Марла. Но даже ничего не видя, я ощутила тяжелое дыхание и невероятную мощь. А в следующий миг в мои уши врезался оглушительный виск Марлы. Я вздрогнула и проснулась.